вчера сошлись послушно ответил тот, вздохнул и снова надолго замолчал Что ты вообще молчаливый знаю сказал серпилин но все же придется объяснить, как никак не ожидал от тебя такого доклада войди в мое положение Серпилин усмехнулся от сознания глупости своего положения но адъютанту эта усмешка показалась признаком гнева, и он растерялся еще больше. Что объяснять? Как они оба изо всех сил держались все эти две недели после того, как пошли вместе в кино, и поздно вечером, возвращаясь вдвоем и прощаясь у ее двери, оба почувствовали, что это все равно будет. Объяснять, что он не виноват, потому что она вчера сама, первая, обняла его за шею, и замерла, и заплакала от своего бессилия что-нибудь изменить. А потом опять сама первая стала целовать его. Объяснять, что он не виноват, если он все равно виноват, потому что допустил до этого, а допустил потому, что сам хотел этого. И он после долгого молчания сказал только одно, то, что чувствовал в эту минуту. Виноват. И привычно добавил, «Товарищ командующий, какой я тебе теперь командующий?» «Сказал Серпилин, раз ты ко мне в родственники записался». «Сказал так, потому что, зная жену сына, ничего другого не подумал». «Полюбила мальчишку. Если б не полюбила, так просто не стало б с ним. Удержалась бы». «Мы распишемся», – поспешно сказал адъютант. Я сегодня хотел, но она не согласилась. Почему не согласилась? Что ей, мое разрешение на это требуется? Серпилин встал, и адъютант вскочил вслед за ним, испугавшись, что это конец разговора. Как не боялся он этого разговора, когда ехал сюда, но то, что весь разговор на этом и кончится, испугало еще больше. Сиди, сказал Серпилин и, толкнув его на скамейку, занывший в предплечье рукой, стал ходить взад и вперед. Серпилин ходил мимо скамейки, а адъютант водил за ним направо и налево глазами и вспоминал лицо Ани в это утро, после того, как она торопливо заставила его встать и одеться, ни свет ни заря, еще задолго до того, как проснулась девочка. Вспомнил ее слова о том, что она теперь несчастная, и ее глаза, говорившие, что, несмотря на эти слова, она все равно счастливая. Вспоминал, как она сунула ему в руки эту записку и вытолкала за дверь. И он опоздал к Серпилину потому, что уже давно, приехав сюда, все ходил по парку и не решался явиться с такой запиской. Опоздал впервые за время своей службы. А Серпилин шагал взад и вперед И думал не про него, а про жену сына. Значит, не смеет приехать. Прислала вместо себя этого. Он искоса глянул на адъютанта. То, что она так сделала, было не похоже на нее. Объяснение одно. Наверное, написала, как чувствовала. Не смеет явиться ему на глаза, не может себя заставить. Ну... «А как же дальше-то? Так и будем, что ли, с ней через этого объясняться?» Подумал он без всякой злобы на этого, просто как о нелепости, без которой следовало бы обойтись. В сущности, он видел жену сына всего пять раз в жизни. Два раза в один и тот же день в феврале прошлого года, когда ждал у себя на квартире вызова к Сталину. И когда потом вернулся от него, и три раза теперь в Архангельском, когда она приезжала к нему с внучкой. Между тем и другим были только ее письма на фронт. Вышло так, что она даже никогда не звала его по имени и отчеству, Федор Федорович. Тогда в первый день их знакомства говорила ему «Вы, сядьте, покушайте, прилягте, отдохните». А потом... В первом же письме на фронт написала «Здравствуйте, папа». Наверное, в таких понятиях была воспитана. Считала, что как же иначе, раз он отец ее покойного мужа. Письма от нее были частые, но короткие. Тетрадочная страничка и внизу строчка печатными буквами за внучку от ее имени. Так неизвестная ему раньше до гибели сына эта женщина... И ребенок постепенно нашли свое место в его занятой делами войны жизни. Он отвечал через два письма на третье, чаще не выходило. Переводил деньги по аттестату и посылал посылки последний раз осенью с этим самым адъютантом, ездившим по другим делам в Москву. Тогда-то они и познакомились. Адъютант, вернувшись, описывал ему свое посещение. Жену сына называл Анна Петровна и рассказывал, как она поила его чаем. Нет, тогда у них ничего не было. Он бы заметил, у адъютанта всегда все наружу. Честный, как некоторые выражаются, даже до глупости. За это, за возможность доверять ему без колебаний, прежде всего и ценил его. Серпирин подумал о предстоящей утрате. Может быть, и не такой чувствительный для человека, менее одинокого, чем он а что утрата будет, закрывать глаза не приходилось. Ей стыдно перед ним, и будет стыдно при ее характере. Не приехала сегодня, стыдясь того, что его сын убит всего год назад, а она уже с другим. Стыдится, что писала ему на фронт «Здравствуйте, папа!» Стыдится, что сошлась с другим, получая деньги по аттестату от него – от отца убитого мужа. И будет теперь отказываться от этих денег. Уже, наверное, думала об этом. Конечно, он сделает так, чтобы она и приехала, и поговорила с ним, чтобы все это не выходило так по-дурацки. Но утрата все равно будет ее не миновать. И не просто утрата, а двойная утрата, потому что Евстигнеев, который, конечно, распишется с ней, Теперь окажется тоже вроде родственника. А родственников в адъютантах не держит. Придется от него отказаться. Хотя отказаться трудно. Привык к его молчаливому присутствию уже второй год на войне, день за днем рядом. И чего она в нем нашла? Очень просто, чего нашла. Молодой и сильный. И ласковый, наверное, как телок. Чего же его не любить? И не таких любит? Хуже, что ли, сына? С обычным своим стремлением к справедливости, подумал Серпилин. А баба второй год без мужика. Почему второй поправил он себя, вспомнив, что сын до своей гибели больше года не видел жены? Не второй, а третий. Удивляться приходится... Что так долго одна прожила Серпилин посмотрел на адъютанта Все продолжавшего водить за ним глазами Пока он ходил и сказал Голову отвертишь, подвинься